Глава 17 Одного взгляда на Катю хватает, чтобы понять. Сегодня она не боец. Дрожит вся, нервничает, плачет. Обычно женские слезы меня жутко раздражают, но сейчас почему-то хочется ее обнять. Сдаю позиции. Иллюзия семьи меня заражает и выбивает из привычного ритма жизни — Так и до пуза с газетой недалеко. Передёргиваю плечами и позорно сбегаю из своей же спальни. Слышу, как жена покорно плетётся следом. Стоит мне войти в комнату Маши, и я понимаю страх Кати. Малышка миукает жалобно, мучается и вся горит. Убеждаюсь в последнем, приложив пальцы к её крохотному лбу. Так, надо срочно приводить в чувство Катю. «Потому что сам я с ребёнком не справлюсь. На руки брать, переодевать, подгузники менять нет уж. К такому меня ни жизнь, ни депутатская карьера не готовили. Увольте!» Пара секунд изучаю содрогающуюся от всхлипов Катю. Приближаюсь к ней и аккуратно беру за плечи. Хочу поймать её взгляд, но девчонка упорно прячет лицо. Опускает голову, пытается высвободиться из моей хватки. «Котёнок!» — неожиданно зовуя Катя чуть не подпрыгивает на месте, поднимает на меня округлившиеся от шока глаза. Смотрит недоуменно и растерянно. Думает, наверное, что ослышалась. И куда делись её спесь-истервозность? Даже реветь прекращает мгновенно. Бабы такие бабы! Но зато шоковая терапия сработала. Собери Машеньку, сама переоденься. И побыстрее. Справишься? «Дожидаюсь, пока она слабо кивнёт. К врачу поедем. Хорошо всё будет, ясно?» — добавляю строго. Некоторое время наблюдая за действиями Кати, помогаю по возможности, но в большей степени контролирую процесс. Удаляюсь, когда жена, забывшись, начинает шустро переодеваться сама. «Шоу, конечно, занимательное, но я тоже не железный». Дожидаясь ее уже в машине, всю дорогу Маша плачет. Надрывно так, что хочется с размаху удариться головой об лобовое стекло. Потому что слишком сложно чувствовать на себе такую ответственность. Одно дело, когда речь идет о народе, которому самому палец в рот не клади. Если надо, что-то запинает, и мозг затюкает. И совсем другое, когда от тебя зависит беззащитный ребенок. Ты Единственный можешь помочь ему, но не знаешь как. Когда, наконец, подъезжаю к клинике Влада, голова раскалывается на части. Замечаю, что Катя тоже чувствует себя паршиво. Поэтому, вздохнув, беру у неё Машу. Пусть бедная малышка мне на ухо кричит. В приёмной нас встречает медсестра, лебезит и что-то звонко щебечет. Честно говоря, даже внешности её не запоминаю. «Но слушаю внимательно, выхватываю нужную мне информацию, чувствую себя на каком-то важнейшем совещании, только хуже». «Ваш педиатр Иван Евгеньевич будет с минуты на минуту», — сообщает девушка и потихоньку начинает раздражать своей улыбчивостью. «А Владислав Романович?» — осекается, глядя мне за спину. «Вот он как раз приехал». «Смысл её слов до меня доходит не сразу, потому что не могу поверить». И лишь обернувшись, убеждаюсь, что мне не послышалось. Действительно, Влад примчался. С чего бы это? Передаю Машу в руки растерянной Кате, усаживаю их на диван, а сам направляюсь к брату. «Быстро ты из соседнего города приехал», хмыкаю вместо приветствия, пожимая ему руку. «От жены убегал?» «Спешил на твоё глянуть. Надо же знать, какое несчастное такое чудо, как ты, досталось». «Не остаётся в долгу Углицкий». — Принял всё-таки ребёнка? — добавляет серьёзно и тихо. — Не знаю, Влад, — отвечаю честно. — Не верю до конца. — В лаборатории контакты, которые я тебе скинул, работают профессионалы. Я за них ручаюсь, — холодно чеканит кузан. Тест, я так понял, оказался положительным. Обречённо киваю, а следом нервно запускаю руку в свои волосы. Всё равно что-то не так. Да мелкое даже на меня не похоже. делюсь с братом опасениями. И слава богу! В этом её главный плюс. Издевается Влад, а сам скользит взглядом по Кате и Маше. «Она и на маму, честно говоря, не слишком похожа», — тянет задумчиво, но, поймав мой недоуменный взгляд, добавляет поспешно. «Я имею в виду, что дети в таком возрасте ни на кого не похожи, только сами на себя. Вот подрастёт немного и станет понятно». Смотрю на него недоверчиво, но отвлекаюсь на подошедшего педиатра. Углицкий мгновенно принимает вид стального биг-босса. Хочется закатить глаза и подколоть братца, но я держусь. Мне нужна помощь сейчас, поэтому не время подрывать его авторитет забавы ради. Влад сурово даёт какие-то распоряжения Ивану Евгеньевичу, пока тот сжимается под чёрным взглядом и явно мечтает закатиться под плинтус, чтобы его не выколупали оттуда. Вдвоём они подходят к Кате, спрашивают что-то, а я спешу следом потому что каменный братец сейчас и жену мою запугает до чертиков зная я его. Кто потом с Машей сидеть будет? В какой-то момент педиатр подзывает медсестру, чтобы та забрала ребёнка. Катя медлит, не выпускает дочь из рук, а вместо этого вопросительно смотрит на меня. Быстро кивая ей, мыл, всё в порядке. И после этого, к моему удивлению, она передаёт Машу врачам. «Не доверяла же мне, ненавидела!» Когда всё успело измениться? Или это временное помытнение рассудка? Когда медперсонал удаляется вместе с нашей Машей, сажусь рядом с Катей. Но к ней даже не прикасаюсь. Наоборот. Сцепляю руки в замок и смотрю прямо перед собой. «Винишь меня, наверное». Озвучиваю неприятные мысли, потому что сам себя виню. «Маша ведь после нашего похода в японский ресторан заболела?» «Нет, Дим». Её вчера стошнило до того, как мы переступили его порог. Маше уже было плохо. Всхлипывает, балансируя на грани истерики. Это я виновата. Надо было сразу обратить внимание, отреагировать. Такую ответственность на себя взяла. И не справилась. Хнычет, прикрывая лицо ладонями. Не совсем понимая о чём она говорит. К тому же её слёзы дезориентируют. Обнимаю Катю за плечи. Целую висок и опять прибегаю к запрещённому приёму. «Котёнок, успокаивайся давай. Врачи помогут», — произношу с максимальной уверенностью в голосе. «Не зови меня так». Катя поспешно стирает слёзы и отодвигается от меня. Зато успокаивается. Говорю же, работает система. «Маша крещённая?» — зачем-то спрашиваю я после затянувшейся паузы. «Не знаю». Выдыхает Катя, потом вдруг спохватывается. «То есть... Не знаю, как я сама к этому отношусь. Поэтому пока нет. Машу не крестили». Заикаясь, объясняет, при этом устремив глаза в пол. «Не думала, что ты религиозный». Признаться, я и сам не понимаю. Зачем мне вдруг понадобилась подобная информация? Я далёк от веры. О крещении воспринимаю всего лишь как что-то привычное в обществе. Родился ребёнок, торжественно выписали его с шариками, покрестили. Какие ещё этапы из жизни моей дочери я пропустил? Странно, что меня это вообще волнует. Какой же депутат и без религии? Грехи надо же как-то замаливать, отшучиваюсь я. Кстати, говорю почти правду. Многие мои коллеги исправно и при этом демонстративно посещают храм, а по особо большим праздникам обязательно светятся в прессе. Свои рабочие места окружают иконами. Как оберегами какими-то. Причем, чем выше должность, тем дороже, помпезнее и больше иконы. Может, и мне пора приобщаться к традиции. И как? Помогает? Помогает?» Дерзко вздергивает подбородок катя «Узнаю дикую кошку. С возвращением». «Ну, пока что за мои грехи мне тебя прислали в наказание», — усмехаюсь ехидно. Мою реплику Катя оставляет без ответа, хмыкает и отворачивается. Но молчание убивает нас обоих. «Потому что мы возвращаемся мыслями к тому, что за стеной врачи возятся с Машенькой, и Катя не выдерживает первой». «Хирург через я, говоришь? Как же так? Довольно прибыльная специальность». Разрывает тишину и мгновенно выводит меня из равновесия. «Не моё это!» Отмахиваюсь и почему-то признаюсь, как на исповеди ей богу. Я чуть пациента не убил. После этого завязал с врачебным делом. А в моём нынешнем амплуа, что бы я ни делал, всё равно из-за меня никто не погибнет. Хмыкаю довольный и откидываюсь на спинку дивана. Я бы не была так в этом уверена. Еле слышно бомнит Катя. Мне показалось, или в её тоне опять проскользнули нотки ненависти. Сказала бы хоть что я и сделал. Достали эти загадки. Припёрлась в мой дом и тихо ненавидит. «Если это её план мести, то весьма хреновый!» Разворачиваясь в полоборота, намереваясь серьёзно поговорить с Катей, но она вдруг поднимается и со словами «Я на минутку» скрывается за дверями уборной. «Знает, что туда я за ней точно не побегу. Хитрая кошка!» Моё внимание отвлекает педиатр. «Вот не вовремя Катя смылась. Вдруг он сейчас что-то спрашивать будет, а я маша ничего не знаю?» — У вашей дочери, — начинает Иван Евгеньевич, а меня коробит от его слов. Непривычно. — Обычное ОРВИ. И на его фоне расстройство желудочно-кишечного тракта. Укол сделали, температуру сбили. Выпишем вам всё необходимое. Объясним, как принимать ликорство. И можете забирать своё счастье домой. Следом появляется медсестра и вручает мне Машу. Малышка выглядит гораздо спокойнее. Зевает и прикрывает глазки, явно собираясь уснуть. И где её мама бродит? Словно услышав мои мысли, за спиной появляется Катя. Нетерпеливо забирает у меня ребёнка и прижимает к себе. Целует по разорившей улыбается. Они обе мило выглядят сейчас. Пока Катя отвлекается на Машеньку, я незаметно вкладываю в карман педиатру, сложенную в несколько раз купюру. Знаю, что Влад не одобряет подобной благодарности. Сам не берёт и персонал свой контролирует. Честный, аж противно. Мы с ним как ангел и демон. Думаю, не стоит уточнять, на чьей стороне я. Успеваю провернуть авантюру четко перед появлением братца. Перебрасываемся с ним пары фраз и прощаемся. Наконец-то могу отвезти Катю с ребенком домой и нормально отдохнуть. Правда, от силы пару часиков, потому что на улице уже светает. Но главное, что все разрешилось». Когда переживаешь сильный стресс, начинаешь ценить каждую минуту спокойствия.